Глава 13. Грозный глаз. Грюм. На следующее утро буря утихла, хотя потолок в большом зале оставался пасмурным. Тяжелые свинцово-серые тучи клубились над головами, когда Гарри, Рон и Гермиона изучали за завтраком новое расписание. Рядом Фред, Джордж и Ли Джордан решали, как волшебным образом повзрослеть и проникнуть на турнир. Трех волшебников. Сегодня как будто неплохо. Все утро на улице. Палец Рона скользил по колонке уроков на понедельник, травология с пафендуйцами, и уход за магическими существами. А, черт, это у нас со... с слизеринцами. О днем сдвоенное предсказание. Тяжко вздохнул Гарри, посмотрев в конец списка. Ай, предсказание вслед за зельями было одним из его самых нелюбимых предметов. Профессор Трелони упорно предрекала смерть Гарри, что ему уже порядком надоело. — А ты не можешь отказаться от нее, как и я? — бодро спросила Гермиона, намазывая тост маслом. — Ты бы выбрал что-нибудь более разумное, типа нумерологии? — Я смотрю, ты снова ешь. — заметил Рон, глядя, как Гермиона щедро добавляет джема к намазанному маслом тосту. — Я нашла лучший способ отстаивать права эльфов, — с вызовом ответила Гермиона. — Ну да. И к тому же проголодалась, — усмехнулся Рон. Над ними послышался шорох многочисленных крыльев, и в открытые окна с утренней почтой влетело не меньше сотни сов. Гарри машинально поднял голову, но ни одного белого пера не промелькнуло в лавине серого и коричневого. Совы кружили над столами, высматривая адресатов писем и посылок. Большая рыжая-коричневая сова слетела к Невилу Долгопупсу и положила ему на колени пакет. Невилл вечно что-то забывал. На другом краю зала филин драко Малфоя сел на его плечо с обычной, судя по всему, порцией конфет и печенья из дома. стараясь не замечать переполнившего его разочарования, Гарри вернулся к своей овсянке. Может быть, что-то случилось с буклей, и Сириус даже не получил его письмо? Он был поглощен этими мыслями всю дорогу по раскисшей от дождя тропинке, которая привела их к третьей оранжерее. Но тут профессор Стебль отвлекла его, продемонстрировав классу самые уродливые растения, какие Гарри только приходилось видеть. На самом деле они выглядели скорее даже не как растения, а как гигантские черные слизни, вертикально торчащие из почвы. Каждый слегка извивался и был усеян множеством блестящих припухлостей, наполненных какой-то жидкостью. «Э -э, — Бубон-тюберы, — жизнерадостно сказала профессор Стебль. — Их нужно выжимать. Будете собирать гной. — Собирать что? — с отвращением переспросил Симус Финниган. — Гной, Финниган, гной! — повторила профессор Стебель. И учтите, он чрезвычайно ценен, так что постарайтесь не пролить ни капли. Собирать будете вот в эти бутылочки и наденьте перчатки из драконьей шкуры. Неразбавленный гной бубонтюбера способен починить коже разные неприятности. Выдавливание бубонтюберов Оказалось делом неприятным, но, как ни странно, приносящим удовлетворение. Когда очередной пупырышек лопался, наружу выбрызгивалось немалое количество густой желтовато-зеленой жидкости с сильным запахом бензина. Они аккуратно собирали ее в указанной профессором стебель склянке, так что к концу занятия набралось несколько пинт. «Мадам Помфри будет счастлива!» — заметила профессор Стебль, затыкая пробкой последнюю бутылку. — Гной Бубонтюбера — великолепное средство от самых тяжелых форм угреватостей, так что студентам не надо будет прибегать ко всяким отчаянным способам, чтобы избавиться от угрей. — Как бедняжка Элоиза Митчен, — тихо сказала Ханна Эббот из Пуфиндуя. она свои попыталась свести заклятием. — Глупышка! — покачала головой профессор Стебль. Но мадам Помфри в конце концов прикрепила ей нос на место. Удар колокола в замке, прокатившийся над сырыми полями, возвестил окончание урока, и класс разделился. Пуфендуйцы отправились в замок на трансфигурацию, а гриффиндорцы пошли в противоположном направлении, вниз по склону луга к маленькой бревенчатой хижине Хагрида на опушке запретного леса. Хагрид стоял возле своей избушки, держа за ошейник громадного черного волкодава клыка. Перед ними на земле стояли несколько корзин, и клык поскуливал и тянул ошейник, сгорая от желания поближе познакомиться с содержимым. Когда все подошли ближе, до их ушей донесся странный, ракочущий шум, перемешающийся негромкими взрывами. Привет, сказал Хагрид, улыбаясь Гарри, Рону и Гермионе. Постоим! Ну, то есть... Ждем слизеринцев. Им-то точно, ну, не захотят пропустить такое сопло хвосты. Кто-кто? Спросил Рон. Хагрид в ответ лишь указал на корзины. -э -э -э! взвизгнула Лаванда Браун, отпрыгивая назад. Э, на взгляд Гарри, было почти все, что можно сказать о соплах-хвостах. Они походили на уродливых, лишенных панциря омаров, омерзительно бледных и скользких на вид. Ноги их торчали из самых странных мест, а где голова вообще было невозможно разобрать. В корзинах их было примерно по сотне, каждый дюймов шести в длину, Они ползали друг по другу и слепо стукались о стенки корзин. От них изрядно разило тухлой рыбой. Время от времени из конца тела какого-нибудь сопла хвоста вылетали искры, и с негромким паф его бросало вперед на несколько дюймов. — Они, ну это, только что вылупились, — с гордостью сказал Хагрид. — Так что вы того, ну, словом... Сможете вырастить их сами. Можем даже этот проект насчет этого составить. — А с какой стати мы должны хотеть выращивать их? — раздался холодный голос. Это подошли слизеринцы и говорил, естественно, Драко Малфой, а Креп и Гойл тут же, понимающие, загоготали при его словах. Хагрид был озадачен подобным вопросом. Я имею в виду, что они делают, уточнил Малфой. Зачем они нужны? Хагрид даже приоткрыл рот, напряженно размышляя, и после затянувшейся паузы с нарочитой небрежностью произнес Ну, это э, потом, э, на следующем уроке, Малфой, сегодня вам их, ну, надо просто накормить. Ну, мы, нам, э, попробовать несколько других, э, словом, разных вещей. Я никогда их раньше, ну, дел не имел и не уверен, как их, ну, что у них пойдет. Так что приготовил муравьиные яйца и эту лягушачью печень, ну, и кусок ужа. Просто их, э, ну, дайте им всего понемногу. Так... Сначала гной, теперь вот это, — проворчал Симус. Лишь глубокая симпатия к Хагриду могла заставить Гарри, Рона и Гермиону набрать в горсти хлюпающую лягушачью печень и опустить в корзины, пытаясь соблазнить ею соплохвостов. востов. Вдобавок Гарри был не в силах отогнать подозрение, что вся эта затея совершенно бессмысленна поскольку у соплах хвостов, очевидно, не было ртов. — Ух ты! — закричал Дин Томас минут через десять. — Он меня шибанул! Хагрид с беспокойством поспешил к нему. — Он с того конца взрывается! — сердито сообщил Дин, показывая Хагриду ожог на руке. — А, да, это такое случается, когда они... ну.